Глава 59. Человек без имени. Срочно требуется опытный переводчик с кельтского. Носитель языка обязательно. И далее. Адрес электронной почты. — Что скажешь? — спросил брат. — Отвечу, пожалуй. — А если это подстава? — Больно получается сложно и коряво. Я придвинул ноутбук поближе. Профиль никогда не устроит такой индийской фильмы». Юрка покачал головой. «Если из того, что ты о нем рассказывал, хоть половина правды, ожидать можно чего угодно, даже кино из Индии». «И все-таки?» Я забил в поисковик, указанный в объявлении адрес, и далее. «Я — этнический руландец, открыт к предложениям. И через несколько минут я только кофе успел допить. Пришел ответ. «Неплохо бы встретиться. Время и место на твой выбор».